Рассказ не о сказочных героях Сейчас нас трое Таков расклад перед боем Мы сами строим, не крадем. От этого он рэп Не рифмуем слепо Сопоставляем то, что знаем И видим, желаем мира нашим людям Те, кто нас не любит, ничего не скажет Побояться, без зубов остаться Биться. Не забудьте с собой взять пистолеты, тупицы, если вам охота стать коллегой за 20 Нет, тогда лучше заезжайте в гости, милости просим, если надо будет спросим, людей не просим, Нет, под кого не косим, здесь союз по-настоящему разносторонних уличных талантов, создателей уютного космоса, алмазы и бриллианты, настоящий город с улицы, и если тебе что-то непонятно, нажми на кнопку стопу, выкинь в окно эту запись, проснись, это не кино, это реальность. Ближе рожи, шире уши Пацаны из центра, здесь ты еще слушаешь Мы здесь неспроста, и здесь кипит игра Я Руси, новый игрок в этом раскладе Я знаю толк, начался в турнир, я буду играть Я пока один, а козыр не надо ровнять Я один из тех, кто представляет голос улиц Я один из тех, кто предоставляет струн в Ты один из тех, кто пачтет Рожи, шире уши Пацаны из центра здесь ты еще слушаешь Честь. Я занимаюсь рэпом, каждую минуту, что я прожил Где б я не был, где б я не ходил, он находил меня На прогулке, на работе, под землей или на небе Где бы я не ходил, где бы я не был Я сочинял, читал, искал новые пути, дабы познать А кто-то золото грести уже, это вам решать, Но не стоит забывать себя, и бога не обманешь Понимаешь, тебя воспримут только так, как ты себя проявишь Где бы ты не ходил, где бы ты не был Рожи, рожи, шире уши, пацаны из центра, здесь ты еще слушаешь.